Она благословила детей и заключилась в уединённом своём тереме, но сон не смыкал глаз её. В самую глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери, отворяет её, и входит человек сурового вида, в одежде нерусской, с длинным мечом литовским, с золотою на груди звездою, Едва наклоняет свою голову, объявляет себя тайным послом Казимира и представляет Марфе письмо его. Она с гордою скромностью ответствует. Жена новогородская не знает Казимира. «Я не возьму грамоты!» Хитрый поляк хвалит героиню Великого Града известную в самых отдаленных странах, уважаемую царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Краковой и называет Новогородскую Вандою. Марфа внимает ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего государя, счастье союзников и бедствия врагов его. Она с гордостью садится. «Казимир великодушно предлагает Новогороду своё заступление», — говорит он. «Требуйте, и легионы польские окружат вас своими щитами». Марфа задумалась. «Когда же спасём вас тогда?» Посадница быстро взглянула на него. «Тогда!» Благодарные новогородцы должны признать в Казимире своего благотворителя и властелина, который без сомнения не употребит во зло их доверенности. «Умолкни!» — грозно восклицает Марфа. Изумленный пылким ее гневом, посол безмолвствует. Но, устыдясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необходимую гибель нового города, если Казимир не защитит его от князя Московского. «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей!» – с жаром ответствует Марфа. «Когда вы не были лютыми врагами народа русского? Когда мир надеялся на слово «польское»?» Давно ли сам неверный Амурат удивлялся вероломству вашему? И вы дерзаете мыслить, что народ великодушный захочет упасть на колено пред вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас изменою. Нет, если угодно небу, то мы пойдем с мечом в руке пред князем московским. Одна кровь течет в жилах наших. «Русский может покориться русскому, но чужеземцу никогда, никогда удались немедленно. Если восходящее солнце осветит тебя еще в стенах новогородских, ты будешь выслан с бесчестием. Так Марфа любима народом своим, но она велит ему ненавидеть Литву и Польшу. Вот ответ Казимиру. Посол удалился.